яна ошибаешься яна костя небрежно провел рукою по собачьему загривку это не случайность а скорее эпизод проба сил если хочешь и нужно было настоять на своем пусть и со скандалом но тебе ли их бояться? мне но это не страх противно и неприятно после ссор кофе приобретает привкус меди а цвета станут ярче Звуки резче. Шелест ног по паркету, шорох дыхания. Стон прикосновения плоскостей при отодвигании стула. Звон. Больно. Яна, солнце мое. Ты устала. Костик понимает без слов. Хорошо, что он рядом. Он всегда был рядом, сколько себя помню. Спасибо ему за это. Теплая ладонь на затылке, прическа испортится, но уже все равно. Растянуть бы мгновение, замереть вот так, ни о чём не думая, наслаждаясь моментом. «Давай ты поедешь, отдохнёшь. Два дня или три». Мягкий голос, все оттенки бархата, так и тянет спрятаться в звуках. «Ян, ненадолго. Просто отвлечься, вырваться». «А дети?» «Они уже не дети. Далеко не дети». И ничего с ними не случится. А тебе надо сменить обстановку. И не спорь, я врач. Я лучше знаю. Слушай, может не стоит сегодня возвращаться? У меня переночуешь. Расслабишься. А ты? А у меня дела. Костик подмигнул. Дела. Знаю я его дела. Очередное свидание. Странно. Сколько лет прошло, а все еще ревную. Пусть и вяло, слабо, эхом прошлых эмоций. А предложение стоящее. В Костиковой квартире мне хорошо отдыхается. Здесь нет Данилы и его бесцветно-зависливой девицы. Нет принца. Нет зеркала на всю стену. Нет ощущения беспомощности и одиночества. В Костиной квартире много вещей. Разных, порой враждебных друг другу. И вместе с тем стоящих рядом... порой на одной полке. Каска немецкого солдата и чуть тронутый ржавчиной штык, но уже советский, если верить Костику. Солдатский медальон на тонкой цепочке, отполированный до блеска револьвер, упрятанный где-то в глубинах секретера. И старый альбом со старыми фотографиями. Медали, ордена, изъеденное временем тело снаряда, который пугает своей неуместностью. Костик клянется, что снаряд пустой внутри, но все таки предмет кажется опасным. Мне нравится, преодолевая страх, касаться шершавой бугристой поверхности. Мне нравится быть у Костика в гостях. А Костику нравится история. Он собирает ее в осколках металла, в выстилающих обрывках бумаг, в вещах и редкостях, интересных лишь ему. Я осталась без предупреждения. Довольно странно осознавать, что теперь мне следует кого-то предупреждать о временном отсутствии и угрызении совести. Я легла на диван и, закрыв глаза, принялась считать овец. Знаю, что заснуть не поможет. Да и сны в последнее время снятся тревожные, но все-таки лучше, чем просто ничего не делать. Одна овца, две, три. Лук зеленый, небо синее. Овцы белые, с прорисованными кудряшками. Смешные. четыре и пять не хотят прыгать через заборчик а поле расцветает ромашками шесть и семь все таки не прав костик восемь я почти поняла в чем он не прав и почти заставила девятую овцу прыгнуть через этот треклятый забор когда в дверь позвонили нагло настойчиво требовательно странно Сколько помнится, в своё жилище Костя пускает людей неохотно. Можно даже сказать, что моё здесь присутствие – знак высочайшего доверия. А звонок не смолкает. Переливы простенькой мелодии методично разрушают остатки покоя. Чёрт! Кого это черти принесли? Руслана. Я сразу вспомнила имя. И человека, которому это имя совершенно не подходило. И удивилась, увидев его на пороге Костиной квартиры. Он тоже удивился и спросил. «Вы?» «Я». Глупые вопросы, глупый ответ. И еще более глупое, почти незаконное приглашение войти. Костику моя самодеятельность не понравится. Но Костик ушел на свидание, а звонок распугал овечек. «Вот не ожидал увидеть здесь у вас», – сказал Руслан. Он замер в центре комнаты удивленный и растерянный, неуместный и нестильный в мятых джинсах и рубашке неопрятно-серого оттенка. «А мне бы Константина...» «Его нету. Садитесь». «Наверное, нужно прогнать этого человека. Разговаривать мне с ним не о чем, да и неудобно играть в хозяйку в чужой квартире». Руслан же говорить о цели визита не спешил, и присаживаться тоже. Он медленно обошел гостиную, то и дело останавливаясь, чтобы разглядеть экспонаты Костиковой коллекции. А у подставки со снарядом замер ненадолго. «Настоящий?» – в голосе мне почудилось опасение. «Нерабочий. Заряда нет, но ну, взрывчатки». Я попыталась вспомнить слова, которыми Костик доказывал мне безопасность этой то ли мины, то ли бомбы. Вот сумел же как-то объяснить, чтобы и красиво, и понятно. «Яна, простите, отчество из головы вылетело». «Антоновна», – подсказала я, умолчав об аналогичности ситуации. «Имя его помню, а вот отчество, фамилия, должность остались где-то по гранью сознания. Но можно просто Яна». «Когда это я кому позволяла называть себя просто Яна?» гостику Даниле, то есть людям родным и близким, а этот угловато-неуклюжий, диковатого вида тип, ни в коей мере не является ни близким, ни родным. «Вы ведь не живете здесь?» Руслан обвел рукой гостиную. Жест театральный, можно сказать, вдохновенный, смешной. «Не живу. В гости зашла». Он кивнул. «Соглашается, значит». но при этом не дает себе труда скрыть удивление. Понятно, хозяина нет, а гостья одета по-домашнему, да и распоряжается в квартире свободно. Стал против одного решить, что мы с Костиком любовники. Все так думают. Честно говоря, порой хочется, чтобы в этих сплетнях была хоть крупица, правда. «Господин Ористов ваш друг?» догадался Руслан. «Близкий?» «Близкий. Надо же». и ни слова неправда скажите а все это что увлечение а и давно он увлекается давно я нарочно отвечаю вот так кратко хотя могла бы рассказать что историей костик увлекался всегда пожалуй это единственное постоянное увлечение девушки юноши менялись приходили и уходили Новые привязанности и до отвращения знакомый финал с разговором за гранью откровенности, чашкой кофе и сигаретами. И привычная тишина квартиры, музея. Но эти детали не имеют ровным счетом никакого отношения к милиции. Зачем он сюда пришел? И зачем я его впустила? Вам, наверное, лучше прийти завтра. Или послезавтра, сохраняя остатки вежливости. Улыбаюсь. Как себя чувствует ваш племянник? Руслан тоже вежлив, но уходить не собирается. Спасибо, здоров. И надолго он сюда. Теперь, наверное, навсегда. Удивительное дело. Я только сейчас сказала это вслух и только сейчас поняла, что Данила и в самом деле приехал навсегда. Ни день, два, ни неделя, ни год. Навсегда. Это гораздо дольше. Каждый день, возвращаясь домой, я буду видеть его. Разговаривать, когда нет желания говорить. Выслушивать очередные просьбы и требования. Мириться с присутствием подружки. Сначала одной, потом другой. А дальше что? Свадьба и дети? Счастливая старость? Сколы сводят от безысходности. Не мое это. Совершенно не мое. случилось что то или вы просто решили что в москве ему будет лучше любопытный наглый раздражающий и в то же время терплю и не просто терплю но зачем то рассказываю без слез без эмоций сама удивляясь неестественному спокойствию как и тому что вообще выливая собственные беды перед совершенно посторонним человеком а руслан слушал Все-таки присел на кресло, подпер подбородок кулаком и слушал, а, дослушав, задал один вопрос. «Вы уверены, что авария, в которой погибла ваша сестра, случайность?»